Глава восемьдесят пятая. «Я еще не нашла их!» — крикнула я Саре и Радиши. — «И буду стоять на месте, пока одноглазые не заверит что я не погублю никого одним своим присутствием!» Вопреки всем советам, эти двое, знай, шагали вперед, пока не дошли до черты, которую я категорически запретила переступать. Их желание поскорей увидеть мужа, брата и друзей было, конечно, по-человечески понятно, но нужно все-таки и разум иметь. Необходимо сдерживать себя, пока не станет ясно, что можно делать, не причиняя вреда мужу, брату и друзьям. Саре метнуло в меня колючий взгляд. «Прости», — сказала я неискренне. «Подумай хорошенько. По-моему, с того места, где ты стоишь, видно, что оцепенение перестало действовать на тех, кто находится рядом с нами. Лебедь, как далеко тянется эта пещера за поворотом?» Мне видна была группа из восьми лежащих, но среди них вроде не было капитана, госпожи, Мургена, Тайдея, Корди Мезера и Ножа. Я вижу всех, кроме одиннадцати. — Не помню, — угрюмо ответил лебедь. Раскаты босовитого эха принялись гоняться друг за другом по пещере. Однако стало еще хуже, когда в эту игру вступило эхо моего голоса, более высокого. — Что, чары уже не действуют? Снова память ослабела? не думаю Скорее всего, я этого и не знал. По-прежнему воспоминания о случившемся здесь обрывочны и сумбурны. Одна из серьезнейших проблем состояла в том, что никто не знал, сколько плененных находится в этих пещерах. Лебедь, конечно, был лучшим из всех возможных свидетелей. Но в его памяти сохранились лишь главные фигуры. Мурген тоже практически не мог ничем помочь в этом вопросе. Оказавшись здесь, среди плененных, Он, похоже, утратил способность изучать свое непосредственное окружение. Мургена нужно разбудить первым, только он знает все имена и лица. Не исключено, что кое-кто из людей, мною неузнанных, вообще не входит в отряд. Одноглазый, придумай, как привести в чувство этих бедняк. Когда найдем Мургена, растормоши его, нам нужно поговорить. Ну что, могу я идти дальше? Вздорное эхо тут же напомнило мне, что надо говорить потише. «Да». — раздраженно ответил Одноглазый. — Только никому не прикасайся. И ни к чему, если это тебе незнакомо. А еще прекрати понукать меня. Ты можешь вывести их из оцепенения? Да не знаю я пока. И хватит лезть с дурацкими вопросами. Не будешь мешать, может, я придумаю что-нибудь. Так, характер у нас стремительно портится, о манерах мы вовсе забыли. Я вздохнула, потирая лоб, виски, начиналась головная боль и, прислушиваясь к доносящемуся с лестницы, многоногому топоту. «Лебедь, следи, чтобы ни один болван сюда не сунулся, пока одноглазый не даст добро!» Я без особого энтузиазма посмотрела вперед. Как только пещера повернула вправо, наклон пола резко набрал крутизну. Сам пол, отшлифованный водой, сверкал изморозью. Не самая надежная опора для ног. кар Белая ворона все время болталась наверху, постоянно напоминая о своем присутствии причем с каждым разом все беспокойнее я осторожно двинулась вперед добравшись до места где начала увеличиваться крутизна опустилась на четвереньки и принялась сметать иней раз уж так не ймется черт с вами тащитесь за мной только будьте вдвойне осторожны разрешила я Саре и радиши они конечно не отказались и были осторожны во всяком случае никто из нас не поскользнулся и не заскользил вниз по склону. Здесь Лонга и Искр, сказала я. А этот, похоже, Ревун. Без сомнения, это был он. Маленький, уродливый, но очень и очень умелый колдун. Когда-то давно на далеком севере Ревун был подручным у госпожи, а потом стал нашим врагом. Он попал в плен вместе со своим союзником Длиннотенью. Госпожа должно быть имела на него какие-то виды, иначе бы давно прихлопнула но пока я тут командую ревун останется в околах он ведь даже безумнее душелов конечно по своему ворона принялась бронить меня за то что копаюсь ревун проснулся его воля была настолько сильна что он смог ворочить глазами правда дальше этого не зашло в глазах такое безумие что я окончательно убедилась нельзя допустить чтобы этот супчик вернулся в наш мир будьте с ним крайне осторожны предупредила я спутников не то захомутает вас, как душелов лебедя». «Одноглазый». Ревун уже проснулся, зыркает. Одноглазый с отсутствующим видом повторил мое предостережение. «Не подходите к нему слишком близко». Ворона продолжала меня пилить. Ее голос тоже порождал эхо, но с крайне раздражающим побочным эффектом. «Ага! Радиша, вот и твой брат. и вроде в отменной форме. Нет? Не прикасайся» кто знает от чего нарушилось оцепенение у мертвых нужно просто еще немного потерпеть не только тебе но и всем нам ответом мне было нечто вроде утробного рычания ледяной потолок над нами негромко потрескивал аккомпанируя раскатом эхо трудно я понимаю продолжала я но сейчас только терпение поможет благополучно вытащить их отсюда убедившись что остальные осознали необходимость держать себя в руках я помаленьку двинулась дальше. Белая ворона продолжала нетерпеливо каркать. Я подумала вслух. «Когда-нибудь не выдержу и сверну этой птице шею». «Я отяготишь свою карму», — предостерегла Родиша. «В следующей жизни можешь стать вороной или попугаем». Одно из преимуществ веднаитской религии состоит в том, что никакой следующей жизни не предвидится. Значит, и беспокоиться не о чем. Бог, всемогущий, милосердный, к воронам совершенно равнодушен. Кроме тех случаев, когда нужно через них наслать чуму на неверных. Кто-нибудь знает, не собирался ли спуститься сюда Шри Сантораксита? Мои организаторские способности уснули мертвым сном, как только обозначилась возможность добраться до плененных. С огромным опозданием я сообразила, что знания библиотекаря могли бы здесь пригодиться. Не исключено, что он нашел бы связь этой пещеры с известными мифами. Ответа не последовало. «Я пошлю за ним, если понадобится. Ага, Сари! Вот и твой любимый. Не прикасайся!» Я произнесла последние слова чуть громче. Эхо загремело неистово. Несколько сосулек упало с потолка, разбившись почти металлическим звоном. Ворона сказала совершенно отчетливо «Иди сюда!» Я, найдя ее взглядом, ответила. «Если твои манеры существенно не ты рискуешь навсегда остаться здесь». Птица нервно бегала туда и обратно перед Костоправом и госпожой. Вот где Душелов потрудилась на славу. Эти двое сидели рядышком, прижавшись друг к другу. Капитан обнимал госпожу за талию, она держала его руку в своих. В этой сцене злобное чувство юмора ведьмы достигло апогея. Она не пожалела усилий, чтобы воссоздать крошечный кусочек мирной жизни. Если душелов и расставила где-то ловушки, то они должны быть здесь. «Одноглазый, нужна твоя помощь!» Глаза госпожи были открыты, и пыль на них отсутствовала. Она гневалась, и белая ворона явно хотела именно это довести до моего сведения. «Терпение», — сказала я госпоже, чувствуя, что сама уже теряю его. «Лебедь, одноглазый, идите сюда!» Лебедь первым добрался до меня, хотя и находился дальше. Не помнишь, душелов ничего особенного не делала с этими двумя? Какую-нибудь маленькую подлость? Не помню. Тогда меня это не волновало. Усадив их, она просто занялась следующими. Такая у нее натура, начав дело, полностью погружается в него, забывая обо всем на свете. А когда идет дальше, напрочь выкидывает из головы случившееся совсем недавно. Приятно обнаружить, что я не чуждо человеческое. Я не собиралась обсуждать это сейчас. Одноглазый, осмотрись, нет ли тут ловушек, и пошевели мозгами. Скажи мне наконец, ты можешь пробудить этих людей или нет, черт возьми. Головная боль у меня не прошла, хотя, хвала богу милосердному, больше не усиливалась. Упала еще одна сосулька. А «Да знаю, я знаю, слышал, когда ты первый раз спрашивала. И тихонько попенял на то, что не знает магического способа улучшить мою личную жизнь. Я прошла мимо костоправа и госпожи пещера здесь не заканчивалась. Бледный свет освещал ее едва-едва. Золотистый оттенок теперь начисто отсутствовал. Немного серебряного, чуть-чуть серого, а в основном льдисто-голубой. Похоже, осадочная порода там, впереди, сменилась почти чистым льдом. — Лебедь, Душилов ходила туда, дальше, пока вы были здесь? Он посмотрел в направлении моего взгляда. — Нет, но она могла там побывать раньше кто то прошел в ту сторону недавно по меркам пещеры на инии совершенно отчетливо виднелись следы возникло неприятное ощущение скорее предчувствие по идее по ним ничего хорошего не обнаружу однако выбирать не приходится хватит того что я упустила на рояна и Черночи. и то что им без сомнения помогла Кина, существенного значения не имеет мне следовало подготовиться получше одноглазый так как насчет оживления Если отцепишься от меня хотя бы на пять минут, отвечу на этот вопрос. Получай свои пять минут, сладенький. С голоду мы за это время не умрем. Ты проболтался без толку весь срок, который выпросил, — сказала я Одноглазому. Докладывай, можешь или нет. Больше никаких проволочек. Я не в форме, мне нужно отдохнуть. Речь Одноглазого снова сделалась вялой, расплывчатой, ритмически несуразной. Попробуй разбери. Но он, конечно же, был прав, мы все нуждались в отдыхе. Вот только ничуть не меньше мы нуждались в том, чтобы закончить здесь свои дела и вернуться наверх. Голод уже не просто грозная перспектива, и он никуда не денется. Глазом моргнуть не успеешь, как он надолго станет твоим злобным сожителем. В этом я имела несчастье убедиться в Джайкуре. Я уже решила придерживаться плана, на котором настаивал дядюшка Дой. Сейчас мы воскресим несколько человек, а за остальными вернемся позже. Но это означает очень суровый выбор. И кому-то он наверняка придется не по вкусу, а следовательно у меня прибавится недругов. Будь я по-настоящему умный, нашла бы какой-нибудь добрый, старомодный способ в духе гоблина, и виноватыми оказались бы все вокруг. Тот, для кого ожидание затянется, не сможет возненавидеть за это всех. А еще дрема. Существует то, о чем не следует забывать – старый добрый самообман. Ты ведь имеешь дело с человеческими существами, верно? А человеческим существам свойственны упрямство, безрассудство и несносность. И, конечно же, эти качества проявляются в самое неподходящее время.